Сели в карету. Афанасий Матвеевич не доумевал и удивлялся, между тем Мария Александровна думала про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил её: "А я вот, Мария Александровна, сегодня сон при оригинальный видел", возвестил он совсем неожиданно посреди обыдновного молчания.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 А если на случай чего Боже сохрани, кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка? Это остроумный, что ли, мачка? Я тебе дам болвана остроумная, да кто с тебя дурака будет спрашивать о остроумии? Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительная хм ох боюсь я за этого болвана шептала про себя Мария Александров решительно он поклялся высосать все мои соки право бы лучше было его совсем не брать